Глава 27. Зимние каникулы закончились и вернулись будни. Январь плавно подходил к концу. Ему на смену заступал февраль, который безжалостно превращал волшебный снег в грязно-белую кашу, намекая на скорую весну. В Артамасе изменилась только одна вещь. Теперь мы с Русланом обедали в ресторане вместе, и бойкот восьмого этажа был мне неинтересен. Я с гордостью носила подаренное на Новый год кольцо, а Наташа, моя единственная подруга, постаралась, чтобы о помолвке узнали все без исключения. «Мы должны построить дом. Вот смотри». Шёл обеденный перерыв, моя любимая солянка стыла на столе, и я уже взяла ложку, чтобы её попробовать. Тихонов уверенно придвинул ко мне планшет. Я поморщилась. Какие-то чертежи, цифры. «Что это?» «План дома, Ксюша», — удивляясь моей неосведомлённости, пояснил Руслан. «Я так и поняла». Сделав умное лицо, я снова уставилась на экран планшета. Но как чёрно-белые квадратики с цифрами могут превратиться в дом, мне было неведомо. Вернее, умом я понимала, как. А вот картины интерьера из этих квадратиков не рисовались в моём воображении от слова «совсем». «Да, я ничего не смыслила в сметах и расчётах, поэтому продолжала задумчиво рассматривать экран планшета». «А почему ты не хочешь купить уже готовый дом? Строить новый так дорого и сложно?» Желая сказать хоть что-то умное на тему чертежей, наконец подала голос я. «Ксюша, это же совсем неинтересно», — фыркнул мой будущий супруг. «У нас будет семья, появятся дети, и обязательно должен быть свой дом», который мы построим сами, как в красивом кино. Чтобы потом наши внуки с гордостью говорили, приезжая на Рождество, «Этот дом построил дедушка». «А ты будешь таким седым с длинной бородой сидеть во главе стола и раздавать всем советы». Мои плечи тряслись от смеха. «А как же, особенно сыновьям», — обиженно протянул он. «И сколько ты хочешь сыновей?» — настороженно спросила я, проглотив ложку солянки. «Ну, если у нас будет два мальчика и одна девочка, всё сложится прекрасно», — довольно заулыбался он. «Я чуть не поперхнулась солянкой. О детях я не думала совсем, а о троих и подавно. Но Руслана, видимо, моя реакция только ещё больше раз задорила». «Ну вот представь, большая гостиная, камин, наши дети, собака. Это же самая лучшая мечта на свете». «Ладно». «Надеясь, что дом будут строить ещё долго, я примирительно кивнула. Сейчас дома строятся за несколько месяцев. Думаю, следующее Рождество мы уже сможем праздновать на Василье». Придвигая к себе горячую отбивную, продолжал уничтожать мои чаяния Тихонов. «А сколько этажей будет в доме?» «Два точно. И терраса. И лоджия». «Ох, че нам предстоит много работы». «Да ладно, тебе понравится». Я растерянно взглянула на будущего мужа. «Похоже, скучать мне и в браке не придётся. Он обязательно найдёт для меня задание. Чего только стоит его мечта о двух сыновьях и дочке». После обеда Тихонов уехал по делам, а ко мне в приёмную заглянула Наталья. «Посмотри, что у меня есть. Принесли, наконец, фотографии с новогодней сессии», — с улыбкой сообщила она. «Ух ты, мои глаза вспыхнули радостью». «Я хочу посмотреть. Кофе будешь? А босс где?» «Уехал по делам. А Раньше, чем через два часа, его можно не ждать», — подмигнула Наташа и я. «Так что, делать кофе? У меня грильяж в шоколаде есть». «Делай». Она приземлилась на мягкий кожаный диванчик для посетителей и вскрыла конверт с фотографиями. Я быстро сделала нам по чашечке кофе, выдрузила их на поднос вместе с коробочкой конфет и присоединилась к просмотру. «Так, вот это с нашего новогоднего банкета, а эти мои. Мы с Ульяшкой в студии делали». Я с интересом взглянула на фото из студии. Наташа – мать-одиночка. Вот уже пятый год она делает всё, чтобы свести концы с концами, поэтому и работает от рассвета до заката. Ведь ни садик, ни счета за квартиру сами себя не оплатят. Какие красивые фотографии в студии получились. Ульяна как маленький ангелочек. Я с восторгом вглядывалась в фотографии. «Я тоже хочу профессиональную фотосессию». «Эротическую?» Взглянув на меня, рассмеялась Наталья. «Не знаю». Я призадумалась. А ведь действительно, можно заказать откровенную фотосессию в красивом белье и подарить Руслану мои фотографии. Такой сюрприз ему точно понравится. Наталья покачала головой и подхватила чашечку кофе. «Тебе визитку студии дать?» «Дай». Уже предвкушая, как вспыхнут вожделением глаза любимого мужчины, кивнула я. «Только не знаю, делают они откровенные сессии или нет. Мне кажется, больше на семейных портретах работают». Но я позвоню и спрошу. «За спрос же деньги платить не надо?» «Спроси», — согласилась Наташа. Мы посидели ещё немного, посмеялись над лицами коллег на новогоднем банкете, и подруга ушла к себе на восьмой этаж, оставив мне часть новогодних фотографий и визитку. Сгорая от нетерпения, я позвонила на студию. «Откровенные? Нет, не делаем». Бодрым голосом отозвалась девушка на другом конце провода. «Мы только с детками возимся, но есть студия «Антураж». Они профессионально занимаются такими сессиями. У них даже образы всякие на прокат есть. Дать вам телефончик?» «Давайте». Немного подумав, согласилась я. В «Антураже» цены зашкаливали за пределы разумно допустимых. Но идея уже прочно засела в моей голове, и я решила идти до самого конца. Записалась на субботу. Тихонов вернулся в конце рабочего дня и был не в духе. Что-то шло не так, брыкались его псевдоколлеги из администрации. И я даже догадывалась, почему. Дядя Яны Кузнецовой внезапно показал зубки и начал негласно настраивать своих соратников против «Феникса». Я делала кофе, когда мой босс вышел из кабинета. «Что ещё за антураж? Взглянув на приклеенную к экрану компьютера бумажку, угрожающе нахмурился он. Я вздрогнула. Никак не ожидала такой резкой реакции, поэтому поспешно убрала стикер с экрана. Но Руслана это только распалило ещё больше. «Я хотела сделать откровенную фотосессию для тебя в подарок», испуганно пояснила я. «Он даже побагровел. Тебя кто-то увидит без одежды? Ты в своём уме, Ксюша». «Но почему сразу без одежды? Я расстроилась». «Если я буду в чулках и каком-нибудь красивом пеньюаре, ведь ничего не случится?» «Нет, никаких чулок. Скажи ещё, что фотограф-мужчина». «Я не знаю, кто фотограф». «То есть ты даже не выяснила, кто будет тебя лапать и уже записалась на субботу?» «Да почему лапать? Я вообще тебе сюрприз хотела сделать, а ты всё испортил». «Сюрприз?» Он даже задохнулся от возмущения. «Хороший сюрприз. Мою будущую жену будет лапать какой-то извращенец». «Почему лапать? Он меня фотографировать будет». А потом эти фотографии появятся на всех порно-сайтах. «Откуда у тебя такие мысли?» «Нет, нет, я сказал, никаких фотосессий». Тихонов грубо вырвал у меня из рук бумажку с данными антуража, демонстративно разорвал её пополам и швырнул в мусорное ведро, после чего ушёл к себе в кабинет и громко хлопнул дверью. Я чуть не плакала, сидела, уставившись в одну точку и хлопала стеклянными глазами. Кажется, сюрприз накрылся медным тазом». «Было так паршиво, как будто я школьница, и меня только что отчитали за то, что нашли в портфеле целую пачку сигарет или запрещенных препаратов. А я не школьница, взрослая уже. И вообще, я ему хотела сюрприз делать, а он мало того, что на мой рабочий стол полез, так ещё и испортил всё». Взяла визитную карточку, которую оставила Наташа, и тоже зашвырнула её в мусорное ведро. «Не хочет и не надо, не будет никакой фотосессии». Он вышел двадцать минут спустя, уже в пальто. «Что сидишь, Ксюша? Собирайся, домой поедем». «И сама домой могу добраться», щёлкая мышкой, чтобы выключить компьютер, буркнула в ответ я. «Нет, не можешь», — холодно бросил он, давая понять, что моя самостоятельность тоже не обсуждается. Втянув в полный грудью воздух, Чтобы не сказать ничего ему под горячую руку, я с грохотом отодвинула рабочее кресло и встала. Шумно принялась закидывать в свою сумочку телефоны и всякие мелочи. Он ждал меня молча, опершись плечом о дверной косяк и скрестив руки на груди. Не знаю, чем его так задела моя идея откровенной фотосессии, но мне казалось достаточно неосторожной фразы, чтобы прогремел взрыв. «А чего я хотела?» Надевая шубку из голубой норки, которую он мне подарил, размышляла я. «Руслан с самого начала вёл себя со мной как собственник. Приволок сюда, порвал блузку. Вот и теперь ждёт от меня подчинение. Или я должна буду делать, как хочет он, или ничего не будет. Потому что всё, что у меня есть, даже эта красивая шубка, всё оплачено из его кармана. Нет, конечно, Тихонов сделал для меня много хорошего» и нынешняя ярость не перечёркивала положительные моменты. Подсознательно я понимала, надо научиться лавировать так, чтобы его злость не испепелила меня до основания, чтобы не задела и не опалила. Но как это сделать сейчас, я не знала. Более того, во мне тоже всё бурлило от возмущения, и я, как и он, была готова взорваться в любой момент. Мы молча спустились на подземную парковку — Также молча сели в машину и не проронили ни одной фразы по дороге домой. «Когда ты ко мне переедешь?» Останавливая машину возле пятиэтажек, холодно поинтересовался он. Я втянула груди в воздух. Вопрос переезда мы поднимали уже не раз, но всё не было времени собрать вещи. А теперь, когда я взбрыкнула, собственник внутри моего будущего мужа перешёл в наступление. «Фотосессии не будет», «Домой я сама ездить не буду», и вообще обязана немедленно переехать, чтобы окончательно перейти в его власть. Ага, как же. Когда женишься, в отместку за сорвавшуюся фотосессию буркнула я. Свадьбу мы запланировали на июнь. Пусть ждёт. И что, до июня мы будем ездить туда-сюда?» Тихонов зловеще приподнял бровь. «А как ты хотел?» «Как можно безразличнее, пожала плечами я». «Впрочем...» «Если тебе в тягость подбрасывать меня до дома, я могу ездить сама». Выпалила и быстро открыла дверь, чтобы успеть сбежать и не дать ему выплеснуть на меня своё раздражение ещё раз. Но я впервые просчиталась. Тихонов перехватил меня в тот же миг, крепко вцепился в мою руку и дёрнул назад, отчего я влипла в сиденье. Дверь тут же захлопнулась и щёлкнул автоматический замок. У меня даже дыхание перехватило. «Я не понял, Ксюша, что это сейчас было?» Продолжая впиваться в мою руку, леденящим душу тоном поинтересовался он. «А что было?» Пытаясь выровнять дыхание и дикое сердцебиение, я смело заглянула ему в глаза. «Ты почему уходишь, когда я с тобой разговариваю?» «Потому что мне неприятно твое поведение, и твой тон тоже», — перешла в наступление я. «Ах, тон тебе неприятен!» А то, что мне некоторые вещи неприятны, тебя не волнует? «Какие вещи, Руслан? То, что я для тебя фотографии хотела сделать? Что в этом преступного?» «То есть раздеваться перед чужими людьми на камеру, это нормально?» «Я думала, у меня будет приличная жена, приличная, понимаешь?» «А не шлюха, которая любит раздеваться на камеру». «Значит, я для тебя шлюха?» «Боже, как мы орали». Не знаю, как мы не разнесли машину и как у неё не лопнули стёкла, но Руслан своего добился. Довёл меня до истерики. И теперь я давилась рыданиями, потому что открыть дверь и избавиться от его общества попросту не могла. Он закрыл её со своей стороны. «Вот что ты теперь плачешь?» Он стукнул ладонями по рулю. «К чему эти потоки слёз? Может, лучше поднимешься наверх и соберёшь вещи? Тебе же не нужна шлюха». Охрипшим голосом заорала я и со злостью растерла чёрную тушь по щеке. «Мне не нужно, чтобы ты делала вещи, о которых можешь потом пожалеть». «Пожалеть? О чём? О том, что хотела сделать тебе сюрприз?» «Да, он получился, Ксюша. Идеальный сюрприз для сегодняшнего вечера». «Всё, довольна. Выпусти меня из машины, я пойду домой. Я не хочу с тобой больше общаться». «А может, ты просто спокойно примешь тот факт, что раздеваться на камеру лично тебе запрещено, и начнёшь, наконец, собирать вещи для переезда?» «А есть что-то, что мне разрешено? Ведь с того момента, как ты появился в моей жизни, она превратилась в сплошную вереницу запретов». «Запретов, да. Потому что ты будешь женой, Ксюша. Нельзя раздеваться на камеру, если твоему мужчине это не нравится. Так я буду женой или твоей собственностью?» «Разве эти два понятия не переплетаются?» «Я не собираюсь становиться приобретённой вещью». «Почему вещью?» «Если я хочу, чтобы моя жена принадлежала только мне, а не всему интернету, то почему ты считаешь это аморальным?» «Всё, я больше не могу. Открой мне дверь немедленно. Я больше не хочу это обсуждать». «Не хочешь?» «Давай, иди тогда». «И запомни, мне не нужна женщина, которая готова торговать своим телом направо и налево». Я перегнулась на его сторону и в один миг щелкнула замком. Выбравшись на холодную улицу, громко хлопнула дверцей. «У себя дома так хлопать будешь!» Приоткрыв окошко, зло крикнул мне вслед он, но я даже не повернулась. Внутри всё бушевало от ярости. Если бы он меня догнал, я бы набросилась на него с кулаками, честное слово. Как можно было так извратить моё желание сделать фотосессию в подарок? Всё, что я подавляла после того, как меня лишили мечты стать ведущей на телевидении, поднялось со дна моей души, и теперь ярость клокотала в горле. Такое запоздалое отрезвление после яркого опьянения влюблённостью. Мне недоступно ничего. Я даже не имею права сама доехать до дома, потому что так решил Руслан. Я не могу заказать фотосессию, потому что Руслану это не нравится». Ведь в этом случае я сразу попадаю в разряд женщин, торгующих своим телом. Больше в машину к нему не сяду. Поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, судорожно всхлипывала я. И вещи верну все, которые он мне купил. Ничего мне от него не нужно. И с работы это уволюсь к чертовой матери.